Глава 14. Юра. Выпив полкружки чаю почти залпом, Юра все-таки смог успокоиться, причем не только телом, но и душой. Он словно увидел себя со стороны и понял, насколько детскими должны казаться Соне его поступки и реакции, и это она еще не обо всем знает. Даже если отставить в сторону его вчерашнее поведение, остается сегодняшнее. Где это видано, чтобы взрослый парень впадал в ступор от обнаженного участка женского тела? Ладно, еще возбуждение. Против физиологии не попрешь. Но остальное-то... Естественно, сама Соня не отреагировала. Удивительно, как она не засмеялась. Хотя она, в принципе, никогда не улыбается. Для Юры это было странно. В его семье все были улыбчивыми. Хотя у Маши был период, когда она больше хмурилась, но он давно прошел. Однако Соня ведь и не хмурится тоже. И не хмурится, и не улыбается. Ее лицо вот уже сутки спокойно нейтральное, как будто ей безразлично происходящее. Очень странно это. Может, у нее что-то случилось?» Юра задумался над этим, сжимая в руках теплую чашку с чаем. «А между прочим, вполне похоже на правду. Обычно люди не ведут себя так, как Соня». Во всем, начиная с того, что любой человек за сутки хоть раз улыбнется, заканчивая тем, что вряд ли кто-то из Юриных знакомых потащил бы домой незнакомого парня, а потом еще и позволил ему снять комнату в своей квартире. Без договора, демонстрации паспорта, какого-то глобального опроса и даже без предоплаты. Расскажи подобную ситуацию кто-то посторонний, Юра не поверил бы, сказал бы, что ерунда, фэнтези какое-то, ну или книжный любовный роман. Только в глупых книжках наивные и обязательно невинные девушки стремятся помочь таинственным, а зачастую даже опасным незнакомцам. Маша рассказывала Юре о подобных сюжетах. Она, будучи немного цинично-скептичной для своих 18 лет, к таким книгам относилась с юмором. «В сказке!» — фыркала сестра, и Юра улыбался. «А теперь он и сам, получается, в сказку попал». Только вот Соня вроде как не наивная, невинная девушка. А Юра — не брутальный мужик в беде, за которым гонятся бандиты. Будь оно так, все было бы гораздо проще. Быть брутальным мужиком вообще проще, чем обычным молодым парнем средней статистической внешности, без постоянного дохода и временно без работы. Хотя бы без проблем с бандитами обошлось. Это утешает. С другой стороны, непонятно, какие проблемы у Сони. Может, у нее как раз... Впрочем, нет, глупости. Просто у нее что-то случилось, как у Маши, когда родители решили развестись. Только намного серьезнее, ведь Соне все-таки не 12 лет. Юра поставил чашку на стол, и в этот момент на кухню вошла та, о ком он думал. С таким же спокойно холодным лицом, как и всегда, прошла к плите и подняла крышку со сковородки. «О, с помидорами?» сказала Соня, но без особого энтузиазма. «Я люблю с помидорами. Сейчас разогрею. А ты ел только вот эту половину яичницы?» «Ну да, с хлебом». «Немало?» «Да нет, я наелся», — пробормотал Юра, даже не зная, правда это или нет. С одной стороны, он не чувствовал такого же голода, как пару часов назад, но и абсолютно сытым тоже не был. «А котлеты будешь?» «У меня есть готовые, только разогреть. Хочешь?» Отказаться от котлет было выше его сил, даже если Соня предлагала полуфабрикаты из коробки, поэтому Юра согласился. Но через пару секунд выяснилось, что нет, не из коробки. Девушка достала из холодильника небольшой лоток и выложила оттуда оставшиеся четыре котлеты на сковородку киишницы. А потом по кухне распространился такой запах, что Юра даже на стуле начал ерзать от нетерпения и он думал, что наелся наивный. «Огурцы будешь?» — спросила между тем Соня, вновь открывая холодильник. «А то у меня никакого гарнира нет, могу макароны сварить». «Нет, давай огурцы», — ответил Юра, вставая с табуретки. «А можно я тебе помогу? Огурцы помою и почищу, например». «Хорошо», — кивнула Соня и сунула парню в руки пакет с огурцами. «Вот, держи» думаю трех будет достаточно трех зачем то уточнил юра на мгновение залипнув на губы девушки у сони они были довольно таки крупные но не утиные и четко очерченные будто почеркнутые ярко красным карандашом однако юра понимал что никакой косметики на лице у сони нет и от этого понимания поцеловать девушку хотелось еще сильнее да мало тогда «Нет-нет, вполне достаточно», — он мотнул головой, отвлекая себя от рассматривания Сониного лица. «Я просто уточнил. Сейчас все сделаю». Юра быстро помыл и порезал овощи, постоянно косясь на девушку, которая в это время сервировала стол и периодически приоткрывала крышку сковородки, чтобы перемешать яичницу или перевернуть котлеты. Каждый раз после этого действия запах усиливался, и Юра постоянно сглатывал слюну. «Ты вкусно готовишь», — сказал он еще спустя несколько минут, попробовав те самые котлеты. Даже с учетом того, что они были как минимум позавчерашними, вкус был отличным. «Обычно», — ответила Соня равнодушно, глядя только в тарелку. Ела она хорошо, но словно без аппетита, как-то механически. Единственное, что доставляло ей удовольствие, — это, кажется, чай. Юра заметил, как Соня постоянно отпивает из чашки. «Обычно чай пьют после еды, а она вот делала это все время». «Нет, вкусно», — возразил Юра и решил кое-что рассказать. «Нужно же было о чем-то говорить. Да и этим рассказом он, возможно, чуть расшевелит Соню, нарушит ее невозмутимость». «Я знаю в этом толк. Моя мама, когда поняла, что отец собирается с ней развестись, научилась готовить, надеялась его этим умаслить». И как-то увлеклась, после развода даже решила зарабатывать готовкой. Торты на дому пекла, завела себе страницы в соцсетях, мастер-классы выкладывала. Неплохие деньги этим зарабатывает. Даже какие-то кулинарные курсы зарубежные смогла себе оплатить. В общем, я немножко секу в готовке, хотя не только из-за мамы. Сестра младшая кулинарный техникум закончила, а мачеха, в принципе, хорошо готовит. Мачеха? переспросила Соня, все-таки поднимая глаза. Ее лицо по-прежнему было почти невозмутимым, но раз спрашивает, значит, хотя бы слушает. «Твой отец ушел к другой женщине?» «Нет», — усмехнулся Юра, хрустнув огурцом. «Все так думают. На самом деле он просто ушел от мамы, она ему изменяла». Глаза Сони чуть округлились, и лицо перестало быть совсем уж бесстрастным, став растерянно удивленным. Никогда не встречала таких женщин. Пробормотала она, глядя Юре в глаза, из-за чего у него по всему телу забегали полчища мурашек. Он чувствовал себя так, словно стоит на краю пропасти, а внизу синее пресинее небо, молочная пена облаков, в которых искорками играют, вспыхивая лучи солнечного света. Сделаешь шаг и обнимешься с вечностью, но и погибнешь тоже. Обычно все бывает наоборот. У моих родителей все не как у других людей. Искренне улыбнулся Юра, стараясь вызвать у Сони ответную улыбку. Но нет, она не улыбалась. А папа женился на другой женщине, да? Пять лет назад у них родились близнецы, мальчик и девочка, Володя и Юля. Так что у меня теперь две сестры и брат. А мама... «Она замуж так и не вышла?» «Нет», — качнул головой Юра. «Мама — женщина-кошка. Она гуляет сама по себе. Мужиков у нее навалом, но я ни с одним не знаком. Ни к чему, все равно через пару месяцев будет новый. Кстати, хочешь, покажу тебе ее кулинарный блог. «Давай», — кивнула Соня, вновь опуская голову и возвращаясь к содержимому тарелке. И вдруг сказала... «Вкусная яичница у тебя получилась». «Спасибо», — просиял Юра, и ему показалось, что на лице Сони вновь, как и накануне, мелькнула тень слабой улыбки.